Бонапарт стремился к примирению с Россией. Союз с Россией остается ведущей и д е е й его внешнеполитической концепции. В доверительных беседах, в письмах он нередко возвращается к мысли о необходимости восстановления сотрудничества с Россией. Принимая декрет о континентальной блокаде, он понимает, конечно, что осуществление ее невозможно без России и против России. Берлинские декреты дают новые дополнительные аргументы, обосновывающие необходимость союза с Россией. Более того, союз с Россией становится непременным условием реализации задуманного грандиозного плана. Казалось бы, все ясно. Но раз сбившись с пути, Бонапарт продолжает блуждать по дорогам мировой истории. Он поступает противоположно тому, что подсказывает его собственные интересы. Логика безудержной агрессии, ослепление д е с п о т и ч е с к и завоевательной политикой, з а в о д и т его в трясину войны, которая засасывает его все глубже и глубже. Он хотел примириться с убежденной Прусией и установить союз с Россией. Он надеялся к новому году заключить мир и вернуться в Париж. Но беспощадность п р у с с и и сделала неизбежной новую кампанию. Полутораста т ы с я ч н а я русская армия медленно о с т у п а е т в Польшу. И вот вместо того, чтобы поворачивать на запад, главнокомандующий дает приказ поднимать п о л к и поход, путь и снова на восток, все дальше на восток. Что нужно крестьянину из Оверни или из солнечного Прованса? В дремучих польских лесах, на занесенных снегом узких дорогах Восточной Пруссии старые в о р ч а н ы ропщут: что потеряли мы на востоке? Зачем уходим все дальше и дальше от дома? Ради чего эта война? На этот вопрос никто не может ответить в армии, ни командир взвода, ни командующий корпусов. Ради чего эта война? Со времени Суворова русских боятся. Наполеон это должен был признать в одном из приказов. Правда, уже нет Суворова и Кутузов заменен Бениксеном, но осталась русская армия, прошедшая Суворовскую выучку. Первое сражение произошло у Пултуска на реке Нарев 26 декабря. Накануне по теплела, земля таяла и дороги размывало. Солдаты совершали долгие переходы, скользили, падали, еле вытаскивали ноги из х л я б и Наполеон стремился к решающему успеху, как и остальные. Он по неделе не снимал сапог, спал не раздеваясь. Эти бесконечные переходы по бескрайним просторам утомили всю армию. Чтобы поднять дух уставших солдат, нужен был крупный успех, ослепительная победа. п у л т у с к не дал ее. т о было яростное сражение, в котором обе стороны несли большие потери. с т о й к о с т ь русских солдат поразила французов. Они дрались молча, и нельзя было ни сломить, ни устрашить. Мы деремся с призраками, писал Марбо, участвовавший в этой битве. Когда опустилась ранняя декабрьская ночь, под покровом темноты русские ушли. Ни одного пленного, ни одного знамени. Был ли вообще п у л т у с к победы? Участники сражения в этом сомневались. Продолжать в условиях этой страшной зимы войну было невозможно. Армия должна была перевести дыхание. Наполеон вернулся в Варшаву. Зима в Варшаве осталась для него навсегда памятной. После тяжелых переходов по петляющим среди бескрайних лесов вязким дорогам. з и м н и й стужи, снега слепящего глаза, так непривычных уроженцу к о р с и к и залитые светом гостиницы Варшавы, звуки полонеза, французская речь, столь же е с т е с т в е н н о е для Полика как родной язык, восхищение, восторженное ожидание. В эту недолгую варшавскую зиму его судьбу вошла Мария в о л е в с к а я и среди приказов, забот, планов, мыслей. Он на короткое время почувствовал, что ему ведь тридцать восемь лет, и что выигранное или проигранное сражение это еще не все на свете, и что его могут любить не потому, что он император, а ради него самого. Или ему это только так казалось? Неотложные заботы в т о р г а л и с в искусственно созданный мир уединения и разрушали его. Что будет с Польшей? Когда будет восстановлена независимость речи п о с п о л и т о й Польша вооружалась. Вокруг его кипели страсти, на него смотрели с надеждой и упования. Наполеон пришел победителем в Варшаву, чего же медли? Разве не пора перечерпнуть все три раздела Польши, произведенные его противником? Но Наполеон отвечал уклончиво. Еще в Берлине, в ноябре он предписал Фуше направить ему секретно под чужим именем Костюшко. Он очевидно хотел поднять национальное движение поляков, но тут же устрашился. Он о т к а з а л с я иметь дело с Костюшко. Он не мог не выступать в Варшаве, но его речам, его словам не хватало определенности. Он призывал поляков вооружаться. Он говорил, что их будущность зависит от них самих. Но он уходил от ответа на прямо поставленные вопросы, и он не давал обещаний того, что от него ждали. Восстановление независимой Польши. История Польши, том п е р в й Москва, 1954 год. Восстановление Польши было традиционным требованием Французской революции. Более того, традиционным требованием французской внешней политики. Наполеон от него отходил. Это стало вполне очевидно в Варшаве. Почему? Причина было не трудно установить. Бонапарт не хотел ради Польши ссориться с тремя монархиями, связанными разделом Польши: России, Австрии, Пруссии. Идея союза с Россией о с т а в а л а для него столь же важной. Ходом вещей Франция была вовлечена в войну с Россией. Бонапарт стремился обеспечить за собой военный успех и делал все возможное в этом направлении. Отправил с е б а с т ь я н е в Константинополь. Чтобы втянуть Турцию в войну против России, генерала Гордана направил в Тегеран мутить воду в Персии. Смотри, и о а н н и с я н Присоединение Закавказья к России и международные отношения в начале XIX столетия. Ереван, 1958 год. Его заигрывания с поляками были подчинены тем же задачам. Война еще не выиграна. И все должно быть поставлено на службу главным военным задачам. Но что должно быть для другой день после войны? Ответ был однозначный: снова поиски соглашения, мира, дружбы, союза. Союз России оставался по-прежнему главной внешнеполитической задачей. В свете этой ближайшей цели, которой он пробивал себе дорогу, он не мог обещать полякам независимость. Польша стала бы непреодолимым барьером между ним и Александром I. В такой же мере она сделала бы невозможным соглашение и со австрийским императором, и с прусским королем. Впрочем, двойственность н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь польской политики была лишь частным случаем общей эволюции проводимой им п о л и т и к и О чем идет речь? Чтобы мысль была яснее, придется снова напомнить об итальянском походе. 1796 года. В итальянской кампании Бонапарт искал для своей армии союзников лиц итальянского народа, поднимаемого им против феодального и инонационального австрийского гнета. Десять лет спустя в русской кампании 1806-1807 годов Наполеон строил свои расчёты на совсем иной поддержке – поддержке монархов, баварского, саксонского. Вюртембергского к о р о л е й зависимых от него мелкие германские государи. Правда, об какой-то мере обуржуазил эти монархии, но все же т о были монархии. С изменением социального и политического содержания наполеоновских в о й н изменилось и отношение к народам Европы. Народы не только перестали быть союзниками наполеоновской Франции. Они скоро стали ее самыми грозными, неодолимыми врагами. Наполеон надеялся пробыть в Варшаве до весны, до солнечных лучей, которые сгонят снег, н у ш а в ш и й ему ю ж а н и н у почти мистический ужас. Но уже в двадцатых числах января он узнал, что русские начали движение и спешно выехал в армию. 8 февраля 1807 года после десятидневных маневров, в которых обе армии допустили просчеты и ошибки, они сошлись в решающем сражении при Прейсив-Эйлау. т о была одна из самых кровопролитных битв начала века. Наполеон непосредственно руководил сражением. Он тщательно обдумал и разработал план битвы. д о к а з ы в а в ш и й что его полководческий дар также силен, как раньше. С ним находились его лучшие маршалы: Даву, Сульт, Мюрат, Ожеро. На подходе были Ней и Бернадот. Против него стоял не суворов и не к у з в у з о в а всего лишь б е н и к с е н И все же, несмотря на все усилия, старания маршалов о твагу солдат, сражение не было в в и г р а н о французами. Французские историки, начиная с п ь е р а уделяли много внимания дурной погоде, выдавшееся 8 февраля 1807 года жесткому ветру, снегу, застилавшему глаза. Дурная погода была всем дурна и французам, и русским. Корпус ожеро был сметен не снегом, а огненным дождем по выражению Марбо русской артиллерии. Когда полки руских гренадеров сплошной лавиной двинулись вперед. опрокидывая сопротивлявшиеся французские части и все приближаясь к кладбищу, где был командный пункт императора, Наполеон не мог удержаться от возгласов восхищения. Какая отвага, какая отвага! Он вскоре сам оказался в непосредственной опасности. Вокруг него ложились снаряды, справа и слева падали люди его свиты. Он стоял на том же месте невозмутимый, спокойный. Он верил в свою судьбу. Пуля для него еще не отлита. Рит эскадронов Мюрата остановил наступление русских. Сражение продолжалось весь день с переменным успехом, и когда сгустившиеся вечерние сумерки прервали битву, противник стал неразличим, н и одна из сторон не знала, за кем же осталась победа. В сражении при Прейсиш-Элау не было победителей. Были только мертвые. раненые и чудом уцелевшие смертельно и з м о ч е н н ы е люди считали, что русские потеряли 30 т ы с я ч убитыми и ранеными, французы, соответственно, 20 0 0 0 т ы с я ч Но Наполеон знал, что за время польской кампании его армия уменьшилась на 60 т с ы с я ч солдат и что уже п р и з в а н ы п о д р у ж ь е новобранцы 1808 г о д а Он не мог не заметить и того, что б е р н а д о т вторично, как и при и е н и и не явился со своим корпусом на поле с р а ж е н и й Случайно ли это было? Вряд ли. Наполеон обходил поле битвы. Оно теперь, как бы, срослось с кладбищем, стало его страшным продолжением. Трупы, трупы умирающие, стонущие раненые со всех сторон. никто не приветствовал его возгласами д а здравствует император. Умирающие выкрикивали хриплыми голосами. Франция и мир. Он был человеком со всеми людскими слабостями, шаткой нервной системой, неустойчивостью настроений. Он был подавлен пережитым, увиденным, услышанным. Некоторое время он ни с кем не мог или не хотел говорить. Потом он написал несколько писем ж о з е ф и н и Он скрывал в них правду, но она все-таки прорывалась. На другой день после Элау он написал Толирану: «Надо начать переговоры, чтобы окончить эту войну». 13 февраля он направил Фридриху Вильгельму генерала Бертрана с предложением начать прямые переговоры о мире. Его условия значительно мягче прежних. Он протягивал руку примирения. Но за время, пока Бертран доехал до м е м е р я нынешней Клайпеды, весть об Элау облетела мир. Можно было по-разному толковать исход сражения. Бенксен уверен, что он победил Наполеона. т а й л и р а н Астрил — это немного выигранное сражение. Третьи замечали, что это не столько выигрыш, сколько проигрыш. Но все сходились на одном: сражение в Приэлау й доказало, что Наполеон не всегда может одерживать победы. Он еще не был побежден. Но он уже перестал быть непобедимым полководцем. На совете, созванном Фридрихом Вильгельмом в Мемеле, голоса разделились. Король, как всегда, колебался. Королева Луиза, п р и с у т с т в у в ш а я на совете, сказала на у к у м у ж у одно слово твердость. Это слово, произнесенное шепотом, затем повторила вся Пруссия. Предложение Наполеона о мире было отклонено. 25 апреля в Бартенштейне Фридрих Вильгельм и Александр I подписали новое соглашение с о ю з е Оба монарха обязывались не вступать ни в какие переговоры с Наполеоном, пока Франция не будет отброшена за Рей. Приходилось снова браться за оружие, продолжать войну. Эта война была уже всем по п е р е к горла. Наполеоном ютившемуся в каких-то лачугах о с т е р о д е И по две недели не снимавшему сапог, его маршалом, ропщущим и жаждущим вернуться домой, солдатом, стершим ноги от бесконечных переходов, измученным, усталым и злым, его в а с с а л о м и близким. Осторожный и сдержанный Кларк писал Толерану: «Заключайте мир ради интересов императора, ради интересов франции, ради ваших». Ради моих интересов. Жозеф в конце марта писал с в о е м у августейшем у брату: Ваше величество должно заключить мир любой ценой. Это крайняя формула ла-п-ар-ту-при. Может быть, в этом письме прозвучала в первый раз и заставила Наполеона задуматься: л ю б о ю ц е н о ю Так говорят, когда вода подступает к городу. Его это чувствовал, но война шла, и надо было ее продолжать. Бенниксен, получивший подкрепление и ж а ж д у ш и й укрепить свою репутацию победителя Наполеона, начал наступательные действия и атаковал Ней. Но последующие его операции были крайне неудачны. Перейдя Алле у Фридленда, он остановился на левом берегу реки в позиции хуже которой было трудно придумать. Наполеон не мог пренебречь выигрышными преимуществами добровольно созданными противником. Сражение при Фридланде 14 июня 1807 года в день битвы при Маренго закончилось поражением русской армии. Но если старший брат требовал от Наполеона мира любой ценой, то это же требование предъявлял Александру его младший брат Константин. я в и в ш и й с я к императору вставку ш а в л и Шауляй, он доказывал, что мир надо заключить без промедления, не откладывая ни на день, ни на час. Бениксен после Фридланда прислал царю донесение совсем не похожее на его победную реляцию при а й л а у Он также настаивал на немедленном перемирии. Ради чего? Ради кого погибали русские солдаты? у р а де Прюс ради прусского короля, но можно ли дольше приносить эти тяжелые и бесполезные жертвы? А что будет, когда армия Наполеона перейдет через м е м а н и война будет перенесена на русскую землю? Беседа Константина и Александра осталась неизвестной во всех подробностях. Существуют лишь ряд версий. Говорили, что Константин напоминал о трагической судьбе их отца. Было ли так или нет, Александру и без того было ясно: он не может дольше вести войну, приносящую ему лишь унижение, а армии потери. И до него доходил приглушенный ропот офицеров. Еще не был забыт Емельян Пугачев, и уже начиналось преддекабрское ь время. Растопчен. с т р е в о г й писал, что среди петербургской молодежи бродят сотни молодых людей, которых можно считать прямыми сыновьями Робеспьера и Дантона. Архив князя Воронцова, том 8, с т р а н и ц а е н е л ь з я было дальше испытывать судьбу. Александр послал в штаб н а п о л е о н у князя Лабанова Ростовского. Он должен договориться о перемирии, а если можно, то и о подготовке мира. Александр тогда еще не знал, что Наполеон стремится к тому же. Мир стал и для него необходимостью. Лобанов был в т р е т ь е м штабе неприятеля почти дружески. Обе армии стояли одна против другой, разделенные широким течением Немана. Издали они могли казаться грозными противниками, готовыми вот-вот ринуться в бой. Но обе эти армии, их солдаты и командиры, и г д н е р к о м а н д у ю щ и е не были в состоянии больше воевать, им нужен был мир. Прошло всего десять дней с момента памятного сражения при Фридланде, и на середине реки, разделявшей две армии, саперы стали сооружать огромный устойчивый плот с н а р я д н о й палаткой п о с р е д и н е 25 июня в 11 часов утра солнце стояло уже высоко. От противоположных берегов на глазах обеих армий отчалили две лодки. Они сошлись у плота. Наполеон вышел первым и пошел встречать Александр. а Из-за чего мы воюем? обратился он к Александру. т о был вопрос, который он столько раз самому себе задавал. Они обнялись и вошли в палатку. Свидание продолжалось два часа. Когда они вышли под руки, они были союзниками и друзьями. То не были шаблонные, лишённые реального содержания слова. Они были п о л н о в е с н ы Нечасто чувства с о ю з н и ч е с к о й с в я з и ощущались так полно и искренне. Как могло с в е р ш и т ь с я это почти чудодейственное? мгновенное превращение врагов в друзей. Лев Толстой описал в своем романе «Война и мир», что Александр, как и все Романовые, был ш а р м а р Он умел очаровывать, умел нравиться. Все свидетельства современников сходятся на этом. Великий актер Бонапарт с о в е р ш е н с т в о в л а д е л тончайшим искусством обольщения. Он хотел завоевать Александра. и инстинктивно находил нужные слова, интонации, жесты, чтобы привлечь к себе своего собеседника. обоим это полностью удалось. Но было бы неправильным видеть в этом первом свидании врагов, ставших друзьями, игру. Остались реальные памятники эпохи, в том числе заслуживающие доверия письма Наполеона к жене Жозефини и Александра к своей матери. и с к р и л и с ь их не приходится брать под сомнение. Наполеон был в самом деле очарован Александром. Он находил его красивым, добрым, умным, гораздо умнее, чем обычно считают. Александр был более с д е р ж а н Он больше говорил о выгодах и преимуществах, но его сдержанность нетрудно понять. Ему надо было еще приучить мать, своих близких, армию, всю страну к мысли, чтобы н а п а р т и и враг человеческого рода, за два часа превратился в императора Наполеона друга и союзника. Но как ни с у щ е с т в е н н ы р а з л и ч и я этих писем, в них есть и нечто общее. Это пронизывающие письма обоих, и а л е к с а н д р а и Наполеона, чувство облегчения, может быть даже счастье. В самом деле, то, что сделало встречу на плато на Немане искренней и радостной, что з а с т а в л я л о обоих неподдельно улыбаться было прежде всего ощущение неожиданно легкого и с ч а с т л и в о г о избавления от смертельной опасности. Они сбросили на н е м е с к о м плоту д а в и в ш и й их плечи тяжелый груз. Каждый из них ощущал приближение катастрофы. Русская армия летом 1807 года не могла больше обороняться. Французская армия была не в состоянии наступать. Каждая из этих констатаций. влекла за собой несчастливые последствия. И вдруг т и л и з и т крепкое рукопожатие, оживленная дружеская беседа, поражавшая тем, как быстро они понимали друг друга, как совпадали их взгляды, и все душившие заботы, давившие гнет неизвестного ужаса войны, все через два часа осталось позади. Это было т а к в о сне, почти. неправдоподобное осуществление всех мечтаний. Единственной союзницей Франции может быть только Россия. Бонапарт говорил это в 1800 году. Он стремился к этому все годы. Уитворт, убийство Павла, английские козни, труп герцога Энгиенского в Венсенском рву, Аустерли, Эйлау, Фридланд. Сколько препятствий на пути и все это теперь в прошлом. Наполеон чувствовал свою власть упроченной, она стала могущественней, чем когда-либо. Казалось, он достиг всего, чего ему не доставало. Он выразил это простыми словами: "В согласии с Россией нам нечего бояться". Когда на острове Святой Елены Наполеона спросили, какое время своей жизни он считает самым счастливым, он ответил: "Тильзит". И этому можно было поверить. День 25 июня 1807 г о д а с него начинался Тельзит, не мог быть забыт. Непривычное ему северное лето было в разгаре. Был июнь, время дней без начала и без конца. Короткая воробьиная ночь отделяла вечерний свет от утреннего. Огромные, уходящие в небо, никогда не виданные им ранее сосны сторожили неторопливое течение широкой реки. Медленно поднимавшееся высоко в м небе солнце к полудню достигало зенита. Мог ли он забыть этот день, когда ощутил, что все его надежды, мечтания сбылись, что в своем движении вверх он дошел до самой вершины, и слава его, как солнце в июне, достигла зенита.